Голова, 70. -е. Не знаю, как поднялась в постели утром, как оделась, но только спускаясь вниз по лестнице, я пришла в себя, и неумолимая реальность нахлынула потоком удушающих мыслей и ноющей боли в правом плече. Сейчас мы идем на завтрак. Ты, как обычно, поешь, попрощаешься и выйдешь из дома. Никаких серьезных прощаний, никаких жалостливых глаз. Шепотом наставляла Лада, ведя меня за руку в столовую. Я уставилась на нее широко раскрытыми глазами, будто только вынырнула из воды и не понимала, как оказалась рядом с ней в этом дне. «Тебе уже что-то известно? Это произойдет сегодня?» Со страхом в глазах спросила я. «Будем смотреть по обстоятельствам», — серьезным голосом ответила Лада. Главный генератор идей побега и ее же организатор. Мне должны сообщить. Я завидовала ее смелости и безбашенности. И ведь она всегда выходила сухой из воды. Я же предпочитала решать все разумным путем и по правилам. Но сейчас никакие правила не спасут. Для разумных поступков уже нет места. Мама была в своем привычном домашнем платье. Такая родная, теплая, заботливая. Я не смогла удержаться и обняла ее за плечи сзади. Я люблю тебя, ма, прошептала я. Ой, девочки, вы уже проснулись? Так рано? Оглянулась мама и поцеловала меня в щеку. Да, захотелось ваших блинчиков, весело проговорила Лада и налив чаю расставила чашки по столу. Мама мягко улыбнулась, а я не могла отойти от нее. Запоминала ее добрые, всегда чуть беспокойные глаза, светлую улыбку и такой родной запах. — Как твое плечо, солнышко? — справилась она. — Ты волнуешься? Я опустила глаза и кивнула. — Уже лучше. — Хорошо. Чмокнула в нос мама и подала тарелку с блинчиками. — А где все? — спросила Хворостова. Виктор уже повез девочек в школу. «За мной заедет Хорт Хабар. А вы чем сегодня займетесь?» «Возьму, Дарья, с собой! Посмотрит, где я стажируюсь!» Перехватывая у меня тарелку, ответила Лада в неизменно бодром настроении. «И правильно. Вам нужно побольше времени проводить вместе. Время пролетит так незаметно, и Дарья улетит так далеко». «Заметно, что мама почти успокоилась». Будучи уверенной в том, что все сложилось для меня как нельзя лучше с самого начала и бозгорды надежный тыл. Она лепитала романтики, благословляла тот день, когда все-таки дала согласие на полет на гитару. А теперь сам Хамони желал связать себя с ее дочерью, и, возможно, младших дочерей тоже ждет перспективное будущее. Я не могла винить ее за радость, безопасность и благополучие детей. Главная забота матери, но слышать это было невыносимо. Чем на самом деле все это было? Неподдельный интерес? Кто кем интересовался? Притяжение? Босград заманивал в сети, а я падала в бездну собственных фантазий. Мечты о будущем, которого у меня теперь не было. Поразительно, как в одно злосчастное мгновение мир перевернулся с ног на голову, и никто не смог это увидеть или узнать. Все для всех выглядело идеально. Только я не могла найти себе место, чтобы хоть немного почувствовать, что мир не разлетелся на кусочки. А все еще ждет, что я приму какое-то важное и эффективное решение, которое всех спасет. И я уже опаздываю. Софья сегодня слишком долго выбирала платье для школы. Улыбнулась мама и заправила мне за ухо выпавшую из хвоста прядь волос. «Совсем на тебя не похоже, солнышко. Такие вы Пойду оденусь и спущусь». Я проводила ее тоскливым взглядом и оглянулась на Ладу. Притворная веселость сошла с ее лица. Она быстро подвинула чашку и сказала. «Поешь. Нам пора выходить». «Куда?» — похолодела я. "На встречу с Джоном. Нужно кое о чем поговорить». «Мне нужно собирать вещи». Задрожала я и ухватилась за чашку с чаем. «Не надо, просто оденься удобно», ответила Лада и сурово кивнула на блинчики. «И поешь, пока я сама не затолкала их тебе в рот».